тогда как в келейной молитве преобладала забота о спасении собственной души. Дополнительные часы, уходившие теперь на храмовое богослужение, можно было изыскать только за счет сокращения времени отводимого на келейную молитву и заботы о хлебе насущном. Первый способ, несомненно, вызывал резкое недовольство вчерашних келиотов привыкших проводить долгие часы в молитвенном собеседовании с Богом, а то и просто в столь любимой русским человеком созерцательной бездеятельности. Не желая обострять отношения в общине, Серргей должен был прибегать главным образом ко второму способу изыскания времени для общей молитвы, Впрочем, к этому располагали и внешние обстоятельства к середине пяти-тых годов, Вокруг монастыря уже появилось крестьянское население. Получая от монастыря всевозможные услуги не только религиозного, но и хозяйственного характера, крестьяне делились с плодами своего труда. Подчеркнем, это были добровольные подношения верующих, а не поборы и повинности в пользу монастыря землевладельца. В источниках нет достоверных сведений о том, что при жизни Сергия обитель приобретала населенные крестьянами вотчины. Запрещая инокам просить милостыню, Сергий никогда не отказывался принять то, что давалось от чистого сердца. Оказавшись на особом счету у московских духовных и светских властей, Троицкий монастырь,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 и после установления общего жития сумели сохранить дух подвижничества. Главная заслуга в этом принадлежала их игумену. Его светлая личность служила своего рода мирилом праведным для остальных иноков. Как игумен, Сергий всячески избегал принуждения и наказания.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 кратко и сотканно главным образом из слов Иисуса. Но уже в самом их подборе можно видеть личное, сергиевское начало. Сергий вспоминает слова апостола Павла о торжестве духовного начала над материальным, плотью. «Плод же духа, любовь, радость, мир».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 поисках правильного пути, Сергий постоянно обращался к опыту преподобного Феодосия Печерского, запечатленному в его житии и Киево-Печерском Патерике. Оба эти произведения были широко распространены в монашеской среде и, несомненно, знакомы Сергию. Сравнив жития обоих подвижников, можно заметить много общего в их поведении – Думается, это не столько литературное заимствование, сколько подлинная преемственность. Порядки строгого общежития исчезли в Киево-Печерском монастыре вскоре после кончины Феодосии. На протяжении XII-XIII веков нет сведений об их существовании в той или иной русской обители, за исключением... Новгородского Антониева монастыря. И вот теперь в поведении Сергия как игумена отчетливо прослеживаются многие феодосиевские традиции. Это – и постоянный физический труд иноков, и самого игумена, и вечерние обходы игуменам монастыря для наблюдения за тем, что делают братья в своих кельях, и решительное вмешательство в мирские дела во имя общего блага. Следуя примеру Феодосия, Сергей не требовал от желающих вступить в общину никаких вкладов. Он принимал в обитель всех, однако для отсева случайных людей и отбора наиболее достойных была принята та же, что и в Киево-Печерской обители, система четырех ступеней духовного совершенства обитателей монастыря. Поначалу соискатель жил в обители в мирской одежде, выполнял любую работу и присматривался к порядкам.